Глава 25. Путь истинной любви всегда не гладок Шекспир. Дурные предчувствия не обманули нашего оружейника. Расставшись после Божьего суда со своим будущим зятем, добрый Гловер убедился, что дело так и обстоит, как он ожидал. Его красавица-дочь настроена неблагосклонно к своему жениху. Но хоть он и видел, что Кэтрин холодна, сдержана, сосредоточена, что она уже напустила на себя вид непричастности земным страстям и слушает равнодушно, чуть ли не презрительно, великолепное описание поединка на Скорняжьих дворах, он решил не замечать в ней перемены и говорил о ее браке с его названным сыном Генри как о твердо решенном деле. Наконец, когда она, как бывало раньше, завела речь о том, что ее привязанность к оружейнику не выходит за границы простой дружбы, что она вообще не думает выходить замуж, что так называемый «Божий суд» посредством поединка есть издевательство над Господней волей и человеческим законом, Гловер не на шутку рассердился. «Я не берусь читать в твоих мыслях, девочка». И не буду делать вид, что понимаю, по какому злому наваждению ты целуешь человека, открывшегося тебе в любви. Позволяешь и ему целовать себя. Бежишь в его дом, когда пронесся слух о его смерти, и падаешь ему на грудь, застав его живым. Всё это вполне пристойно для девицы, готовой послушно выйти замуж за жениха, выбранного для неё отцом. Но когда девица дарит такой нежной дружбой человека, которого она не может уважать, за которого не намерены выйти замуж, то это не вяжется ни с приличием, ни с девичьей скромностью. Ты уже оказала Генри Смиту больше внимания, чем твоя покойная мать, царствие ей небесное, когда-либо дарила мне до нашей свадьбы. Говорю тебе, Кэтрин, Так играть любовью честного человека, этого я не могу, не хочу и не должен допускать. И я не допущу. Я дал согласие на брак и настаиваю, чтобы он безотлагательно свершился. Завтра ты примешь Генри Уинда, как человека, за которого ты скоро выйдешь замуж. Власть более сильная, чем ваш отец». «Наложила на это запрет», — возразила Кэтрин. «А я не убоюсь ее. Моя власть законная, власть отца над дочерью, над заблудшей дочерью», — ответил Саймон Гловер. «И бог, и люди позволяют мне пользоваться этой властью». «Тогда да поможет нам небо», — сказала Кэтрин, «потому что если вы стоите на своем, мы все погибли». «Ждать помощи от неба не приходится, — сказал Гловер, — ежели мы ведем себя нескромно. Настолько я все же учен, чтобы это понимать. А что твоя беспричинная непокорность моей воли грешна, — это скажет тебе любой священник. Мало того, ты тут неуважительно отозвалась о благочестивом уповании на Господа в Божьем суде. Остерегись». «Святая Церковь пробудилась и следит за своей паствой, и станет ныне искоренять ересь огнем и мечом, предупреждаю тебя!» Кэтрин тихо вскрикнула и, с трудом принудив себя сохранять внешнее спокойствие, пообещала отцу, что если он избавит ее на весь день от споров по этому предмету, то она к их утренней встрече разберется в своих чувствах и все ему откроет. Пришлось Саймону Гловеру удовольствоваться этим, хотя его сильно встревожило, что дочь откладывает объяснение. Он знал, не по легкомыслию или прихоти Кэтрин вела себя так, казалось бы, своенравно с человеком, которого выбрал для нее отец, и на которого, как она недавно созналась напрямик, пал и ее собственный выбор. Какая же могущественная внешняя сила принуждает ее изменить решение, твердо высказанное накануне? Это было для него загадкой. «Буду так же упрям, как она», — думал перчатошник. «Либо она немедленно выйдет за Генри Смита, либо приведет старому Саймону Гловеру веское основание для отказа.